Глава 15. Обман Я плыла. Меня как будто качало на воде, тёплой и безмятежной. Наверное, такие ощущения я могла бы испытывать в утробе матери. Мое тело было удивительно невесомым, но вот в голове творилось что-то странное, как будто из нее вынули серое вещество и заменили его упаковкой арахиса. Мысли шуршали и копошились, пытаясь вырваться на поверхность. Однако, как ни старались, какое-то время ничего путного из этого не выходило. Впрочем, постепенно тревожные образы начали всплывать из приятной дымки памяти. Я смутно осознавала, что они меня беспокоят, и пыталась загнать их обратно. Поначалу это было так же просто, как бороться с мыльными пузырями, но они набирали силу приобретали отчетливость, прорывались сквозь мой уютный кокон, и вода становилась холодной и мутной, бушуя у меня в голове, как штормовое море, вызывая приступы тошноты. Я начала смутно осознавать свое тело, и как только смогла его почувствовать, мне снова захотелось не менее. Во мне не было ни единой клеточки, которая не страдала бы от боли. Агония распространялась по всему телу, Растекалась по венам, и кровь едва пульсировала, словно стала вязкой. До меня доносились звуки: поначалу приглушенные и искаженные, затем все более отчетливые, прерывистые сигналы, редкие щелчки, равномерное капание. Неподалеку разговаривали два голоса: мужской и женский. Я с трудом разлепила неподатливые веки. Стерильно белая больничная палата поплыла перед глазами. Я медленно повернула голову к двери. Казалось, комнате потребовалось несколько секунд, чтобы остановиться и попасть в фокус. Когда это произошло, я смогла различить Анабель и Пирса за дверным проёмом. Анабель трясла головой, вылитая неистовая цыганка. «Я занимаюсь этим всю свою жизнь!» С самого детства была чувствительна ко всему. И теперь могу признаться, что никогда раньше не видела ничего подобного. Так что ты хочешь этим сказать, Анабель? Кто она? Моя бабка называла их порталами. При жизни ей довелось встретить лишь двоих. И то, что она описывала, в точности соответствует тому, что делает эта девчонка. Да, но ты так и не объяснила, что, черт возьми, она делает. Что с ней там случилось?» Пирс перешел на крик, но понизил голос, когда вдруг вспомнил, что находится в больничном коридоре. «Она притягивает их, Дэвид!» – воскликнула Аннабель. «Я не знаю, как ей это удаётся, но их к ней влечет. Их энергия повсюду, они вытесняют друг друга, пытаясь приблизиться к ней. Те, кого она видела, это только начало». У меня мурашки побежали по коже, а головная боль усилилась, когда я попыталась переварить эту информацию. «Она нужна им по какой-то причине. Может, они ждут от нее помощи. Я слышала, что такое возможно только в одном случае. И ты тоже это знаешь, Дэвид. Видимо, это то, что ты так долго пытаешься найти». Она быль медленно кивала головой в такт какому-то беззвучному ритму и словно это было заразительно, и он тоже уловил ритм. Пирс начал покачивать головой вместе с Анабель. Дурупинен, прошептал он. Она вздрогнула при этом слове, и ее взгляд нервно метнулся ко мне. Я крепко зажмурилась, полностью теряя обзор, но надеясь сойти за спящую. Дурупинен. Я прокрутила слово в голове, запоминая его странное звучание. О чем черт возьми, они толкуют? И к чему вся эта загадочность? Ты же не всерьез, Анна. Теперь голос Пирса звучал взволнованно. Выходит, половину своей профессиональной жизни я потратил на поиски хоть каких-то достоверных доказательств их существования. А ты говоришь мне, что одна из них просто явилась ко мне в кабинет и записалась на мой курс? Ты понимаешь, как абсурдно это звучит? «Да, понимаю. Как и то, насколько нелепо даже рассуждать о Дурупининах. Но не знаю, как о чем то всем известном. Истории о них столь же необоснованы, как и легенды о вампирах. Но не менее популярны, особенно в субкультуре медиумов». «Необоснованы? Да их как будто никогда и не было. Все зацепки исчерпаны, все подлинные документы утеряны». Никто из свидетелей не в состоянии вспомнить, что с ним произошло. По сути, их не существует. Это кошмар ученого, Чёртова Атлантида. Пирс уже кричал шепотом. Она быль отмахнулась от его слов. «Дэвид, всё, с чем мы сталкиваемся, необоснованно. И ты должен признать, что это единственное объяснение, которое имеет смысл». Я рискнула чуть приоткрыть глаза. Пирс теперь расхаживал по коридору, как зверь в клетке, рассеянно теребя бороду, словно выдергивая волоски один за другим. «Если это правда, Аннабель, если она на самом деле...» Он замолчал, подавляя невысказанную мысль своими шагами. «Я знаю. Ей нужно с кем-нибудь поговорить. И, судя по всему, как можно скорее. Кто у нее из родных? Мать? Бабушка?» Из того, что я знаю о Дурупининах, это должны быть женщины. Голос Анабель звучал по-настоящему испуганно, от чего мое сердце забилось неровно. Моя мать? Какое отношение к этому может иметь моя мать? Кажется, только тетя, сказал Пирс. По материнской линии? Думаю, да. Ей уже кто-нибудь звонил? Она знает, что произошло. «Ей позвонили из больницы», – ответил Пирс. «Она уже едет из Бостона. Должна быть здесь с минуты на минуту. Разумеется, мы опустили отвратительные подробности. По крайней мере, пока». Настала очередь Анабель расхаживать туда-сюда. «Думаю, нам лучше сделать вид, будто мы ничего не знаем о Дурупининах. Секретность в этом деле? Ну, давай просто скажем». Я понятия не имею о том, что могло произойти. Хорошо, тогда что нам делать? Мы должны что-то сделать. Боже мой, если они снова попытаются использовать ее подобным образом, Анабель. Я знаю. Судя по немногим известным мифам и преданиям, ничего подобного не должно происходить. Тут что-то не так. Совсем не так. Я собираюсь с ней поговорить сказала Анабель. Как считаешь, нам стоит ее разбудить? Ты серьезно думаешь, что это может подождать Дэвид? Не будь идиотом. Очевидно, Перс не думал, что это может подождать, потому что в следующее мгновение я услышала торопливые шаги Анабель, приближающиеся к моей кровати. Я попыталась притвориться спящей. После короткой паузы прозвучало: "Ты ведь не спишь?". Не так ли? Притворяться больше не было смысла, так что я открыла глаза и уставилась на Анабель. Ее лицо то появлялось в фокусе, то исчезало, вызывая у меня тошноту. Да. Анабель вздохнула с глубоким облегчением, отчего ее волосы взъерошились. Много чего услышала? Достаточно, чтобы окончательно запутаться. Вы знаете, что со мной случилось? «Потому что, если знаете, вы должны мне сказать...» «Джессика, я хочу, чтобы ты выслушала меня. Я знаю, что мы не очень хорошо ладили, и ты считала меня какой-то мошенницей. После того, что случилось, можешь ли ты теперь поверить мне, если я скажу, что это неправда?» Спросила Аннабель. «Да». «Ты веришь, что я много чего понимаю в вещах такого рода?» «Да». Тогда мне нужно, чтобы ты поверила всему, что я собираюсь сказать. Она подалась вперед на стуле. Твоя тетя очень скоро будет здесь. И я уверена, ты задавалась вопросом, что именно тебе следует ей сказать. Очень важно, чтобы ты рассказала ей правду. Я попыталась сесть, но не смогла. Но я не могу. Она подумает, что я... Анабель положила нежную, но твердую руку мне на плечо, удерживая меня на месте. Ты не знаешь, что она подумает, и не узнаешь, пока не расскажешь ей. Но ты должна рассказать. Но, Джессика, послушай. Я не могу точно сказать, что с тобой случилось, но думаю, понимаю достаточно, чтобы знать. Ты должна рассказать обо всем своей тете сейчас. «Сегодня. Вы думаете, моя тетя сможет объяснить мне, что происходит?» Аннабель на мгновение замолчала. «Да. А если она этого не сделает, то должна отвести тебя к тому, кто сможет объяснить». Я закрыла глаза и снова попыталась выровнять дыхание. Казалось, меня вот-вот стошнит. Всё выглядело бессмыслицей, попахивало бредом. «Но она знает про Эвана, знает, что случилось в первом семестре», — ей рассказала декан. «Если она догадывалась о том, что происходит, почему не сказала мне тогда?» «Не знаю. Я уверена, у нее найдутся на то причины», — сказала Аннабель. «Почему вы не можете просто...» — Аннабель резко встала. «Это не мое дело. Я и Дэвид...» «Мы не должны вмешиваться, тем более в это. Я знаю, ты в замешательстве, но сейчас ты должна нам доверять. Хотя бы это ты можешь?» «Пообещай рассказать своей тете о том, что происходит. Мы бы сделали это вместо тебя, но...» «Вы не можете», — закончила я за нее. «Это единственный выход. Пообещай мне». «Я сделаю это». Но вы тоже должны пообещать мне кое-что. Она насторожилась, однако позволила мне продолжить. Если Карен не захочет или не сможет объяснить, что происходит, вы поможете мне? Расскажете все, что знаете, или думаете, будто знаете? Аннабель заколебалась, но что-то в выражении моего лица должно быть тронуло ее. Я не думаю, что до этого дойдет. Но да, я так и сделаю. Уверенная в том, что скоро получу ответы хотя бы на некоторые вопросы, я поддалась действию успокоительного в тот момент циркулирующего по моим венам и погрузилась в блаженное забытье. Когда я снова проснулась несколько часов спустя, на меня смотрело совсем другое лицо. «Джесс, милая, как ты?» прошептала Карен. «Не знаю». Я осторожно потянулась, но все тело по-прежнему адски болело. Нос и глаза Карен были красными, и она рассеянно крошила пальцами бумажную салфетку. «Что с тобой случилось, милая? Ты можешь что-нибудь вспомнить об этом? Когда я приехала, здесь был твой преподаватель, но он только сказал». Что-то упало в обморок в библиотеке. Врачи пока ничего мне не говорят, ждут результатов анализов. Я бросила взгляд в сторону коридора, ожидая увидеть Пирса и Аннабель. Но теперь там было пусто. Я была предоставлена самой себе, и пришло время сказать правду. «Карен, я расскажу тебе, что произошло прошлой ночью. Я расскажу тебе все, Но, пожалуйста, просто...» «Не перебивай меня, хорошо? Я хочу успеть рассказать всё, прежде чем у меня сдадут нервы». Карен кивнула, продолжая растирать салфетку в порошок. Я сделала глубокий вдох, отчего в легких словно полыхнул огонь и открыла шлюзы. Я рассказала Карен все, начиная с моих многочисленных встреч с Эваном и другими духами. Я рассказала ей о своей работе с Пирсом и о том, как он помогает мне осознавать мои способности. Выражение ее лица оставалось непроницаемым, но я не позволяла себе делать паузы, чтобы пытаться его расшифровать. Лишь в какой-то момент, когда я рассказывала об Уильяме и о том, что произошло в запертой туалетной комнате, мне показалось, что она готова остановить меня. Она судорожно вцепилась в мою руку, затрясла головой, а ее рот раскрылся буквой овни в ужасе. И как я внезапно осознала, от полного понимания происходящего. Теперь она смотрела на меня особенно пристально, лихорадочно ощупывая глазами каждый дюйм моего тела, выискивая что-то, чего раньше не замечала. Она взяла меня за плечи и слегка встряхнула, заглядывая в самую глубину моих глаз. Не обращая внимания на мой слабый стон протеста, она искала, пыталась увидеть меня насквозь, проникнуть внутрь меня. Но встретила лишь мой потрясенный взгляд, поэтому отпустила меня со стоном облегчения и дослушала историю до конца, прикрыв лицо дрожащей рукой. Когда я закончила, молчание затянулось на целую вечность. Ждала ли Карен, что я скажу еще что-нибудь? Собиралась ли она вообще когда-нибудь снова заговорить со мной? Я только открыла рот, не имея ни малейшего представления о том, что из него вырвется, когда она, наконец, прервала паузу. «Это моя вина. Я во всем виновата», — прошептала она. «Что? Как это может быть твоей виной?» «Я должна была. Наверное, я могла бы что-то сделать». Похоже, она говорила это вовсе не мне. Внезапно она вскочила на ноги, стала рыться в своей сумке и что-то неразборчиво бормотать. Каран, если что-то знаешь, ты должна мне сказать. Я наблюдала за тем, как на ее лице сменяли друг друга десятки эмоций, и пыталась понять, что за битва происходит у нее в голове. Наконец, что-то встало на свое место, и ее лицо разгладилось. Я не могу. У меня отвисла челюсть. До этого момента я не осознавала, что ожидаю услышать от нее отрицательный ответ. Не можешь или не хочешь? Не могу, пока не могу. Пока? Я с трудом приняла сидячее положение, не обращая внимания на трубки в запястьях. Заботливое выражение лица Карен померкло. Когда она протянула руку, чтобы оттолкнуть меня обратно на подушку, я нетерпеливо отмахнулась от нее. Давай-ка внесем ясность. Ты кое-что знаешь о том, что со мной происходит? На самом деле, я почти уверена, что знаешь все. Я восприняла ее молчание как подтверждение. И несмотря на то, что произошедшее чуть не убило меня, Несмотря на то что месяцами меня убеждали будто я в какой то степени тронулась умом ты не собираешься рассказывать мне о том что творится я правильно тебя поняла карен по прежнему молчала, хотя ее лицо исказилось словно в муках агонии так что же для этого нужно карен какого красного флажка или тайного знака ты ждешь, потому что я больше не выдержу. «Джессика!» — взмолилась она хриплым шепотом. «Я просто не могу!» «Кто такие дурупинины?» — спросила я. Карен вскочила со стула, будто ее ударило электрическим током, и бросилась прочь от меня, пока не уперлась спиной в стену. «Что? Кто тебе сказал? Я никогда!» — пролепетала она. Ее реакция стала единственным подтверждением, в котором я нуждалась. Она были, Пирс, были правы в своих подозрениях, что бы они ни значили. Если ты мне не скажешь, я найду того, кто согласится сказать. Кто? С кем ты разговаривала? Я порядком напугала ее, хотя понятия не имела, почему, но все равно держала язык за зубами и просто ждала. Джесс. «Просто послушай меня, хорошо? Ты доверяешь мне, не так ли?» «На самом деле, Карен, я уже не уверена в этом». «Ладно. Ладно, ты права. Думаю, я этого заслуживаю». Карен принялась расхаживать из угла в угол. Я практически слышала, как работает ее мозг. «Тогда отбросим предположение. Если я попрошу тебя довериться мне хотя бы в последний раз...» Ты согласишься? Это кое от чего зависит. От чего? От того, принесет ли это доверие какие-нибудь ответы. Джессика, обещаю. Если ты доверишься мне хотя бы раз, то получишь ответы на некоторые вопросы. Когда? Скоро. Как только я смогу. Я слушаю. Карен вздохнула с облегчением. Хорошо. Спасибо. «Мне нужно выписать тебя отсюда и отвезти домой в Бостон. Ничего из того, что они здесь делают с тобой, тебе не поможет. Как только мы вернёмся домой, мне понадобится немного времени, чтобы поговорить кое с кем. После этого я буду точно знать, что именно могу тебе рассказать, как и то, что мы будем делать дальше». Я на мгновение задумалась. Это прозвучало так, Будто она уклонялась от ответа. Но я могла бы переждать и посмотреть, что из этого выйдет. Я бы получила информацию от тех, с кем она собиралась связаться. И если бы меня это не удовлетворило, обратилась бы к Персу и Анабель, В случае чего, я бы заставила их выложить всю правду. «Хорошо. Давай сваливать отсюда».